Глава 23. Предложение. Хелена. Задумка Кейна была простой и наглой, как, в общем-то, и всегда. С одной стороны, он заключил с Грацем договор и взял немалый аванс, предоставив заказчику примерный план работы, который того вполне устроил. А с другой – ввел в игру своего приятеля, который должен был втереться в доверие к Молли, перетянуть ее внимание на свою сторону и, по возможности, показать ее нашему клиенту с неприглядной стороны. Каждый из нас получил в грядущем спектакле свои роли. В обязанности Холланда и Ютиса входила подготовка самих мест встреч и договоренности с побочными помощниками, официантами, продавцами, просто якобы прохожими. Лукасу, как самому дипломатичному, досталось задание обеспечить избраннице-клиента неприятности в академии. Вот только наряду с мозгами у Лу имелась еще и совесть, которая не давала ему просто так согласиться навредить ни в чем не повинной девушке. Но в итоге... Кейн всё-таки его уговорил. «Нам же, Саби выпали куда более приятные роли. Мы должны были выступить в качестве помощников и в итоге подтолкнуть Эмили к замечательному и прекрасному Фостеру Грацу. Во время обсуждения некоторых моментов плана, которая проходила в гостиной квартиры Кейнара, я снова почувствовала себя частью этой странной компании. Даже мелькнула мысль, что в рядах черных рыцарей появилась своя черная дама. Но озвучивать это не стала». «Приятель Кейна, которого тот пригласил нам в помощь, вел себя тихо, слушал нас внимательно, но сам почти не говорил. Задал всего лишь пару вопросов и иногда задумчиво поглядывал на меня. Он казался странным, на вид непривлекательным, даже отталкивающим. Большой шрам, пересекающий всю правую щеку, выглядел отвратительно. Хотя и без того этот парень не был бы красавчиком, но с крючком, губы слишком тонкие, уши оттопыренные». Зато фигура вполне подтянутая, спортивная, одет тоже вполне прилично, хоть и в дешевые вещи, но все же имелось в нем что-то притягательное, и это что-то заставляло меня раз за разом к нему приглядываться. Когда все было обговорено, парни разошлись по домам. Я тоже хотела уйти вместе с ними, но Кейн попросил задержаться. «Хочу кое-что тебе показать», – пояснил он, поманив меня за собой в спальню. За окном сгущались сумерки, до наступления темноты оставалось не больше получаса, потому я не стала возражать, а спокойно направилась следом за Кейнаром. Сегодня в его комнате царил идеальный порядок. Кровать заправлена, все вещи и книги на своих местах, даже пыль с полок пропала. Но главной неожиданностью для меня стал обнаруженный на подоконнике цветок в горшке. «Ботаникой решил заняться?» – спросила, указав на растение. Но Кейн ответил неожиданное. «Это, кстати, тебе». «Мне?» – удивилась еще больше. Асаби прислонился плечом к стене и с самодовольным видом пояснил. «Да, это Хорус, самый действенный усилитель зелий». Я от этих слов даже в лице поменялась и снова уставилась на цветок. При ближайшем рассмотрении тёмно-фиолетовые листочки с зелеными прожилками показались знакомыми.» Но раньше это редчайшее и безумно дорогое растение мне приходилось видеть только на картинках. Его даже купить было почти невозможно. Только заказать в королевской оранжерее, да и то по листочку за баснословную сумму. А тут целый цветок. «Дион достал?» Я перевела на Кейна настороженный взгляд. «Сама лично, небось, откапывал и пересаживал. Неважно. Главное, что я дарю его тебе». с гордой улыбкой заявил Сави. «Зачем?» В отличие от него я совсем не спешила радоваться. «Просто...» Он пожал плечами. «Захотелось!» «Ах, ему просто захотелось подарить мне цветок стоимостью в половину нашего города!» «Я не возьму!» ответила со всей возможной категоричностью. Кейн нахмурился. «Почему?» «А ты не понимаешь?» проговорила, глядя на него из-под лоби. «Это слишком дорогой подарок». «Дарённому коню под хвост не заглядывают», – парировал Кейнар. «И в конце концов я имею право дарить своей девушке все, что захочу». «Вот своей девушке и подаришь», – ответила внутренне закипая. «Конечно. Тем более, что моя девушка, ты...» «Фиктивная», – поспешила напомнить. «Я уже говорил, что хочу это изменить». Голос Кейнара стал серьезным, а сам маг теперь выглядел собранным. и сосредоточенным. Битву он проигрывать явно не собирался. «Кейн!» Я растерянно отвернулась к стеллажу с книгами. Эти его слова, да еще сказанные таким тоном, просто выбили меня из колеи. «Не пойму, Хелли, что тебя останавливает?» — спросил он, так и не дождавшись продолжения фразы. «Да все! – выпалила я, взяв с полки первый подвернувшийся томик. Даже на название не глянула. Кейн смотрел внимательно и ждал пояснений. А я никак не могла заставить мысли течь в правильном направлении. Сейчас, когда Сави находился рядом, все доводы разума, даже мне самой, переставали казаться хоть сколько-нибудь значимыми. Я знала, что на любое мое заявление у Кейнара найдётся достойный ответ, который разобьет мои аргументы в пух и прах. Потому даже не пыталась ничего ему доказывать. Скажу, что у нас слишком разное социальное положение. Он заявит, что это неважно. Скажу, что мне не нравится его характер. Он сумеет доказать обратное? Вспомнить Фернанду? Нет, это мы уже проходили. Кейн, я не могу. Виновато опустила взгляд и, обреченно вздохнув, сообщила единственное, что пришло в голову. У меня есть возлюбленный. Лицо Сави вмиг закаменело. Некоторое время он смотрел на меня совершенно растерянным взглядом. Сглотнул. Кадык дернулся, а пальцы левой руки сжались в кулак. Но когда на его лице появилась горькая ироничная улыбка, меня едва не задушила собственная совесть, а сердце сжалось до боли. Дальше оставаться наедине с Кейном показалось мне неправильным и даже рискованным. Потому лучшим вариантом я посчитала просто сбежать. «Прости», — сказала, чувствуя ком в горле. И быстро вышла из комнаты, а затем и из квартиры. К счастью, меня никто не стал не догонять, не останавливать. Вечер прошел сумбурно, у меня все валилось из рук. Ужин спалила, перевернула чашку с чаем, благо, хоть не на себя. Наделала клякс в реферате, а потом еще и неправильно составила формулу описываемого зелья. Но когда из-за сорвавшейся с пальцев искры загорелась тетрадь по ядам, я поняла, что со мной все плохо. Если уже не контролирую доставшийся от отца дар, который с самого раннего детства привыкла скрывать, Значит, почти дошла до грани срыва. Да, иногда случалось, что ребенок, рожденный от союза ведьмы и мага, наследовал оба вида дара. Подобное происходило настолько редко, что многие считали это сказками. Мама была уверена, что когда я начну развивать колдовские способности, магия просто пропадет. Но эта сила никуда не делась, и мы решили сей факт сохранить в секрете. В отличие от других ведьм, я умела видеть скрытые потоки и влиять на энергии, что позволяло мне максимально мягко воздействовать на чужие плетения. Именно так я обходила защиту сейфов и домов. Странно, что Кейн, которому когда-то приходилось наблюдать за моими действиями, не придал этому значения. Кейнар. Мысли снова завертелись вокруг этого мага. Я понимала, что обидела его своей ложью. Он открылся мне, а я оттолкнула. И хотя понимала умом, что это был правильный шаг, что нам не стоит сближаться и лучше остаться просто деловыми партнерами, но душу сворачивала узлами от одной мысли о нем. Боги. А ведь я и сама не заметила, насколько он стал для меня важен. Как мы вообще умудрились так сблизиться? Почему это произошло? Ведь не было же никаких предпосылок. Мы просто... Мы просто были открыты друг для друга. Это и стало нашей главной ошибкой. Да еще и обоюдной. Когда на кончиках пальцев снова появились огненные искорки, я поднялась и направилась в купальню. Там разделась, включила воду и села в пока еще пустую ванну. Мне нужно было успокоиться, остыть, вернуть голове трезвость, а мыслям – ясность. А главное – убедить себя в том, что поступила правильно. Вот только даже спустя час водных процедур легче мне не стало. И добилась я лишь того, что теперь огненный дар хоть немного успокоился. В остальном же состояние мое не улучшилось ни капли, даже наоборот, стало только хуже. Меня всегда учили прислушиваться к себе, верить интуиции, учиться чувствовать мир, потоки, других людей. А сейчас я сознательно шла против всего этого, против себя, против неожиданно проснувшихся чувств, потому что именно это мне велел здравый смысл. Но могла ли я ошибаться? Нет, сознание было уверено, что от Кейна, точнее, Лорда Кейнара Ходденса лучше держаться подальше. У меня имелся целый список причин, каждая из которых была очень весомой. Вот только вся моя суть тянулась к нему как привязанная, а от одной мысли, что сегодня я его обидела, хотелось с разбегу удариться о стену головой. В итоге из ванной я вышла в еще более разбитом состоянии, чем была до этого. Прямо в полотенце рухнула на кровать и со стоном закрыла лицо ладонями. Наверное, именно из-за такого неоднозначного состояния не сразу почувствовала, что на меня кто-то смотрит. А когда осознала, резко приподнялась на локтях и уставилась на наглого рыжего кота, сидящего на подоконнике. Вопреки ожиданиям, он молчал. Просто разглядывал меня своими голубыми глазищами, будто пытался увидеть самые потаенные уголки души. А потом вдруг спрыгнул на пол, быстро преодолел разделяющее нас расстояние Я оказался совсем рядом, всего в паре десятков сантиметров от моего лица. Мы смотрели друг на друга, но никто не спешил говорить. Я банально не знала, что сказать, а Кейн словно и не желал со мной разговаривать. Но зачем тогда явился? Для чего сейчас так близко? В итоге эта пытка тишиной меня доконала. «Я идиотка», сказала, отвернувшись к окну. «Идиотка, которая отчаянно не желает вляпаться в ту же историю, что и мама». «А ты только все усложняешь, Кейн!» Снова посмотрела ему в глаза. «Не играй со мной, не нужно. Обещаю, я постараюсь как можно скорее снять с тебя твой кошачий ошейник. Сделаю для этого все возможное. Если тебе просто скучно...» «Ты меня не поняла», услышала в голове его голос. «И я не собираюсь с тобой играть. Поверь, мне с Фернандой таких игр на всю жизнь хватило». Он сел, обернул вокруг себя пушистый хвост, а его холодный взгляд немного потеплел не стоило мне торопить события эта фраза кейна прозвучала даже немного растерянно я сам виноват что напугал тебя просто мне казалось не нужно ничего придумывать а лучше все сказать прямо я хотел чтобы наши открытые отношения просто перешли на иной уровень ответить мне было нечего да и что тут скажешь я понимала его понимала себя но выхода из ситуации все равно не видела хел признайся Ты же соврала мне, спросил Кейнар и сразу сам ответил. Конечно, соврала. А я так просто поверил, дурак. Но знаешь, твои слова оказались очень болезненными. Прости, прошептала тихо-тихо. Я просто боюсь ошибиться. Ладно тебе, в его тоне слышалась улыбка и облегчение. Мне и самому страшно. Кстати, есть предложение. Давай бояться вместе. Я против воли улыбнулась, а на душе вдруг стало намного легче. Возникло ощущение, что на меня давил огромный булыжник, а теперь он просто рассыпался в пыль. «К тому же официально ты и так моя девушка, а с остальным, пожалуй, мы немного притормозим. Перейдем на скорость пьяной улитки, но кое о чем я тебя все таки попрошу». «И о чем же?» Я села и притянула колени к груди. Взгляд котика уперся в мои голые ноги, А я лишь сейчас запоздала вспомнила, что сижу перед ним в одном полотенце. И стало так стыдно, что захотелось провалиться сквозь землю. С кровати я вскочила в одно мгновение, до ванной добежала за считанные секунды, и только скрывшись за дверью, взволнованно выдохнула. Благо тут у меня лежала и ночная сорочка, и халат. Но даже одевшись, я еще несколько минут умывалась холодной водой, пытаясь привести пылающее лицо к норме. В итоге вернулась к пушистику мокрая, растерянная и смущенная. Снова забралась на кровать, но теперь уже сидела пристойно. Даже ступни поспешила прикрыть пола халата. «Знаешь, иногда все же хорошо, что временами я кот», – заметил он философским тоном. «Если бы сейчас был собой, то вряд ли бы получилось держаться от тебя на расстоянии. Точно не после столь провокационного зрелища». Вот только не нужно меня еще сильнее смущать. А я не смущаю, просто говорю тебе правду. Я тебя в гости не ждала. Конечно, потому и оставила окно приоткрытым. Заметил он, тщательно пряча иронию. Ты хотел озвучить какую-то просьбу, напомнила, желая увести разговор в другое направление. Но что-то явно в этом порыве пошло не так. Точно, сказал с усмешкой мой ночной гость. «Я хочу поцелуй, пусть хотя бы один, но честный, искренний и настоящий». «Сейчас?» – выпалила, глядя во все глаза на сидящего рядом кота. «Мне тебя в нос чмокнуть?» «Ну нет», – поспешил ответить Кейн. «Позже, согласна?» «И это ты называешь притормозить?» – выдала, даже восхищаясь его наглостью. «Нет, я называю это аванс». И посмотрел на меня без малейшего смущения. Ты наглец, Сави. А мне всегда говорили, что хватка, и я пошел в отца. Что-то не хочется проверять ответила, вспомнив серьезное сосредоточенное лицо королевского советника. Брось, куколка, вы точно друг другу понравитесь. У меня же от этой попытки приободрить почему-то задергался глаз. Ох, чую, Кейн, я еще не раз пожалею, что пошла у тебя на поводу. А он потёрся мордочкой о моё плечо и замурлыкал. Да так громко и выразительно, будто просто не смог сдержаться. но будто и впрямь настоящий котик. «Я буду звать тебя Мурзик», — сказала, издав нервный смешок. «А я тебя моей куколкой», — ответил, ничуть не смутившись. Он улегся рядом с моим бедром, опустил голову на лапы, но всё равно продолжил на меня смотреть. Пристально, внимательно. и, кажется, даже с наслаждением. Я уже собралась попросить его оставить меня одну, когда снова услышала в голове голос. «В пятницу ночью отправляемся в столицу, посмотрим поближе на дом, где живет создатель ошейника, и еще в одно место заглянем – за книгами». «Тебе же нельзя появляться в Хайсете», – напомнила я. Мне уже заранее не нравилась его идея. «Кейнару нельзя», – ответил он. «А про пушистика речи не шло». «То есть ты уже принял придуманное мной прозвище, а так сопротивлялся», – напомнила иронично. Хел, не о том речь», – невозмутимо ответил Кейн. «Я постараюсь достать артефакт для перемещения, и пойдем с тобой ночью гулять по столице». «Если ты собрался влезть в лабораторию той ведьмы, о которой говорил...» «То что?» – спросил котик и успокаивающим тоном добавил. «Хелли, я точно знаю, что мы сможем найти там нужную информацию». Неужели он не понимает всей сложности и опасности такой авантюры? А если нас поймают? Ты кот, тебя даже ловить вряд ли станут, а вот меня сразу сдадут полиции». «Нет, я не позволю», – заявил с полной уверенностью. «И как же? Кинешься на стражей порядка со своими когтями и воинственным мурчанием?» Но он оставался серьезен и собран. На провокации не реагировал. И отказываться от задуманного точно не собирался. «Просто поверь». «Даже в случае самого неприятного исхода ты не пострадаешь. Обещаю тебе». Мне не хотелось соглашаться. Я кожей чувствовала, что мы обязательно вляпаемся в неприятности. Но, кажется, с каждым разом у меня все хуже получалось отказывать Кейнару. «Попомни мои слова. Добром это не кончится», — сказала, тяжело вздохнув. «Но ты согласна». «Да», — выдохнула. «Если это поможет снять с тебя колдовство...» что я готова рискнуть.